Глава 50 -я. В шумном и оживленном городе, за внутренней стеной, в стенах замка, в глубоком подвале сидела хмурая и очень уставшая девушка. Солнечный свет проникал в это место всего несколько часов в день, и пусть строгость ее заключения была не очень велика, пусть на ее руках не было кандалов и ноги не мокли в холодной воде, Но на ее когда-то ярком лице все равно отчетливо виднелась крайняя усталость и истощение. Сидя в углу своей камеры, она просто смотрела в стену и даже ни о чем не думала, будто пребывая в трансе. Казалось, что девушка даже забыла о необходимости моргать. Но противный скрежет двери ее камеры вывел девушку из оцепенения, и она невыразительно посмотрела в открывшийся проход, ожидая увидеть там. плача. «Меня наконец казнят?» спросила она нейтральным и спокойным голосом, но вместо ожидаемого ей мучителя в эту темницу вошел уже давно знакомый человек. Тот, кого она совсем не ожидала встретить. «Дитя!» Беловласый мужчина, лидер гильдии, который так об этой девушке заботился, вошел в камеру с очень скорбным выражением лица. Лишь увидев состояние опекаемой им девушки, он был зол и в то же время очень сожалел о своей беспомощности и том, что позволил ситуации зайти так далеко. «Разве тебя можно вот так казнить?» — спросил он, подойдя поближе и присев рядом, не побоявшись испачкаться о затхлую солому, разбросанную здесь вместо кровати. «Почему нет?» — спросила она, все еще не меняясь в лице. Я ведь в клетке для тех, кто должен умереть. Какая глупость! прорычал мужчина, но в то же время на его лице отразилось очень много различных эмоций. Даже если ты не стал апостолом, заговорил он спустя пару секунд молчания, даже если боги не избрали тебя своим слугой, они все равно на тебя посмотрели. Одного касания достаточно, чтобы получить силу, и они тебя ею наградили. «Даже если ты никогда не станешь апостолом, ты все еще будешь сильным магом. Возможно, достаточно сильным, чтобы стать хранителем целого города. Разве можно тебя так просто коснить?» «Даже если и так», – прошептала девушка, а на ее лице появилось чуть больше живости. «Если бы я и стала хранителем города, то точно не этого». «Ха-ха», – засмеялся беловласый мужчина, – заметно повеселев. «Возможно, ты передумаешь. Ведь когда ты закончишь Академию, тут, скорее всего, уже будет назначен новый лорд». От этих слов на лице девушки ярко отразилось удивление. «Что-то случилось?» «Случилось», — кивнул мужчина. «Лорд очень умный человек, но вот его гордыня сыграла в этот раз с ним очень злую шутку». Он отправил много рыцарей в тот лес, откуда ты сбежала. И все они до сих пор не вернулись». «Это?» Девушка тупо уставилась на своего собеседника, переваривая информацию. «Разве в этом случае не лучшим ли решением для лорда будет убить меня?» «Лучшим», — улыбнулся мужчина. «Вот только он все еще ждет и надеется, что его рыцари вернутся». «Хотя я уже знаю, что этого никогда не случится. Поэтому я сейчас сюда и пришел». «Они все убиты?» В этот раз удивление девушки сменилось чистым шоком. «Даже его личный хранитель пал!» – кивнул мужчина. «Впрочем, ты сейчас не о том думаешь». Сказав это, он медленно поднял руку и слегка покачал связкой железных ключей. Как ты и сказала в этой ситуации, убить тебя — это единственный для лорда вариант. Он потерял и армию, и хранителя. И объясниться сможет только, если ты навечно замолчишь, и никто не узнает твою историю. Ведь если узнают, то все умные люди королевства поймут, что конкретно этот человек хотел провернуть. И даже если не смогут это доказать, немилость у королевского двора никогда и ни для кого ничем хорошим не заканчивалось. «Значит, мне придется бежать?» с грустью прошептала-то. «Прятаться и ждать, пока все тут устаканится само собой?» «Если ты исчезнешь, то это то же самое, что и твоя смерть. Разве нет?» Грустно спросил мужчина. «Прости меня, но чтобы его обвинить, мне нужна будет твоя помощь. Чтобы это доказать, нам обоим потребуется помощь. Подожди еще немного, скоро вернется вызванная мной команда, и когда они прибудут в королевство, мы с тобой найдем доказательства существования этих гоблинов. Мы с тобой расскажем твою историю лично королю, и только тогда все это закончится хорошо, хорошо для каждого из нас». Стиснув зубы, девушка некоторое время молчала и просто смотрела в пол. а затем оперлась о плечо своего собеседника и поднялась на ноги, сделав над собой волевое усилие и осознав, что ей нужно делать дальше. «Наша страна на грани войны, а в очень важном городе сидит жаждущий власти предатель. Возможно, если мы ничего не сделаем, то все, что мы знаем, может просто из этого мира исчезнуть. Прости, но я действительно хочу тебя спасти. Так уж вышло, что спасти тебя можно... Только если мы спасем целую страну. Блин, две победные вечеринки с таким недолгим перерывом это явный перебор. Да еще и с таким похмельем. Продрав глаза, я снова обнаружил себя на земле и испытал странное чувство дежавю: вроде и куролесили мы не очень много, даже ничего такого не сожгли. Лошадей съели. «Грибы? Нет. Того большого грибочка уже давно нет с нами. Но почему я снова просыпаюсь так тяжко, словно восстаю из мертвых?» Найдя в себе силы подняться, я потратил некоторое время, чтобы размять ноющее и чугунное тело. А затем до моего уха долетел странный и очень интересный звук. Сделав всего два шага к его источнику, я взглянул всего одним глазком, а затем тут же отвернулся. «Блин! Похоже, нас и правда скоро станет больше», — сказал я сам себе, стараясь не засмеяться и не спугнуть этих товарищей. «Ладно бы только одни, но тут, если присмотреться, половина моего личного состава всякими непотребствами занимается. Вот что меньше всего мне сейчас хочется, так это наблюдать, как гоблины шпехуются. Негромко пожаловался я. «Блин! Еще и при таком похмелье!» Пройдясь по лагерю и думая, куда бы от всего этого безобразия сбежать, я не нашел ничего лучше, чем забраться на заставу. Прошелся до деревянной стены и поднялся по лестнице наверх, стараясь унять головную боль, потирая виски, и вместо ожидаемого мной покоя обнаружил гоблина даже тут. Правда, всего одного. Одинокая гоблинша сидела на самом краю этой стены и о чем-то думала. беззаботно болтая ногами с глупой улыбкой на лице. «Атаман!» Мое появление не прошло незамеченным, особенно учитывая, что я и не скрывался. Вот только эта девочка как-то подозрительно дернулась, когда меня увидела. «Можно сесть?» Спросил я с улыбкой, кивнув головой на свободное место рядом с ней. Быстро кивнув, тихая тут же подвинулась и уступила мне немного пространства, «Хотя смысла в этом никакого не было. Свободного пространства тут целая стена». «Почему ты тут?» Спросил я, когда сел рядом с ней, и боль в голове сошла практически на нет. «Я разведчик», — сказала она и улыбнулась, показав зубы. «Наблюдаю». «Ясно». Кивнул я и ответил на ее улыбку своей. «На тебя действительно можно положиться». «Атаман...» «Доволен?» — спросила она, склонив голову. Посмотрев на нее и немного полюбовавшись ее взволнованным видом, вместо ответа, я опустил руку в карман за поясом и достал оттуда небольшой зеленый амулет. На серебряной цепочке и сделанный из странного кристалла. Он точно не являлся чем-то дешевым или простым. «Знаешь, что это?» — спросил я, показав ей этот амулет. «Мы принесли». Ответила она, с любопытством на эту штуку посмотрев. Точно. Взяв этот амулет за цепочку двумя пальцами, я поднял его в воздух таким образом, чтобы он оказался на уровне наших глаз. Судя по тому, как ты описала то задание, эта вещь очень важна. Она может защитить того, кто тебе дорог. Тот, кто эту вещь носит, будет невероятно трудно убить. Да? Гоблинш оказалась очень удивленной. «У тебя получилось, потому что ты держала в руках то оружие, что я для тебя создал. Если бы ты использовала что-то другое, то не смогла бы убить того человека». «Вот как!» В этот раз на ее лице появилось прозрение, и она действительно стала выглядеть удивленной. Воспользовавшись этим моментом, я наклонился вперед и быстро завел обе свои руки прямо за голову удивленной гоблинша. а затем застегнул на ее шее маленький замочек на серебряной цепи. «Я хочу, чтобы этот амулет носила тихая». Улыбнулся я обомлевший разведчице и медленно проговорил, глядя прямо в глаза. «Я не хочу, чтобы кто-нибудь смог тебе навредить. Вот настолько я тебя ценю, и вот настолько я доволен. Ясно?» У О... все признаки жизни у бедняги пропали». Почти минута потребовалось, чтобы она снова функционировать нормально начала. Ее ручки аккуратно погладили полученный от меня амулет, и она тут же спрятала его под броню, отвернув от меня взгляд и посмотрев прямо в конец этого ущелья. «Хочешь, расскажу, что еще вы принесли?» — спросил я, решив сменить тему. «Атаман нашел еще что-то интересное?» «Есть кое-что», — кивнул я. «Кое-что действительно интересное». Среди кучи свитков и бумаг, различных отчетов и другой военной макулатуры было несколько интересных книг, особенно одна из них. «Сказание былых времен», озвучил я название книги. История о том, как один из могущественных богов уподобился смертным, и его захлестнула гордыня. Он пожелал силы, пожелал править всем единолично, и также это сказание о Боге, Который решил его остановить. История о том, как война богов захлестнула мир смертных, и о том, какой ценой мир снова смог обрести покой? А еще, медленно сказал я, это история о любви, о любви, которую никто в этом мире даже не заметил. Сказав это, я посмотрел на тихую и увидел, что она медленно клонится на бок, закрыв глаза. «Ха -ха. Неужели ты сидишь здесь уже настолько долго? Негромко хохотнул я, поймав уснувшую на посту гоблиншу и не позволив ей окончательно звалиться на бок. Аккуратно обняв ее за талию, я опустил голову моего капитана разведки прямо себе на колени. Лежа вот так, она несколько мгновений недовольно хмурилась, а затем тут же обнаружила пару маленьких клыков и начала храпеть. «Совсем не мило!» Снова хохотнул я, но не удержался, и снова погладил эту мирно спящую девочку по голове. Ничего, в будущем у нас будет много времени, чтобы я смог рассказать тебе эту историю. Возможно, у нас будет его так много, что в этом мире появится другая, куда более интересная история. Конец первой книги. Читал Алексеев Михаил.